Глава шестнадцатая. Что здесь происходит? Громогласный рев заставил испуганную толпу остановиться и отпрянуть по сторонам. В трактир вошло несколько полудемонов, одетых в одинаковую форму. Первый из них, с широкополой шляпой, как у мушкетеров из моего мира, мазнул взглядом по кровавому зрелищу, ненадолго задержался на нас, а потом остановился на трактирщике. «Я тебя спрашиваю, Гроугард!» Недобро прошипел, видимо, начальник местной стражи, так как пятерка вошедших была вооружена. «Что здесь, черт вас, дери, произошло?» «Имя. Гроугард Шустроглазый. Уровень восьмой». «Стражники, как всегда, вовремя», — мысленно усмехнулся я. «Я не знаю», — испуганно пролепетал тот, стоя в уголке со шваброй в руках. Сейра разлила вино, а потом эти уроды просто упали друг на дружку. «Интересно!» — прорычал начальник и подошел к Грогу. Приложил пальцы к его шейной артерии и усмехнулся. «Этот еще жив!» — щелкнул пальцами, и его помощники мигом подхватили троицу неудачников, потащив на улицу. А далее произошло то, чего явно никто не ожидал. Страж сорвал с пояса небольшой мешочек с монетами и бросил на барную стойку, обратившись к трясущемуся от страха трактирщику — «Ты хоть знаешь, кого остановила твоя дочь?» «Я...» «Понятно, не в курсе», — ухмыльнулся капитан. «Это Грок со своей бандой. Отморозки, они так себя и называли. Их разыскивают в нескольких городах. Каким-то образом им постоянно удавалось улизнуть. Но сегодня этим ублюдкам крупно не повезло». С этими словами он покосился на нас с Эмми. «Люди, а вы-то что здесь забыли?» «Мы просто путешественники», — миролюбиво ответил я, — «хотим изведать весь мир. Ну а по пути выполняем небольшие задания, чтобы было на что жить. Поэтому и зашли в это место». «Вот как!» — скривился тот. «Вряд ли вы найдете что-то для себя на наших землях. Поэтому советую вам вернуться хотя бы в Руал, пока не попали в передрягу», — кивнул на залитый кровью пол. «Как видите, у нас бывает неспокойно». И простым людишкам здесь не место. Благодарю за предупреждение, слегка поклонился ему я. Обязательно прислушаемся к вашим словам. Конечно, он понял, что я только что вежливо послал его куда подальше, но на это только фыркнул и отмахнулся. Ладно, это уже не мои проблемы. После чего напоследок обратился к трактирщику. «Передай своей ненаглядной дочурке мой пламенный привет» и не забудь вручить честно заработанные как скажете господин Ливерас», — поклонился ему хозяин заведения имя Ливерас, уровень девятнадцатьятнадцатый ого а вот это уже более серьезный противник он еще раз покосился в нашу сторону а потом вышел следом за своими подчиненными в зале повисла напряженная тишина ну чего вылупились трактирщик первым пришел в себя если заплатили то можете валить А если нет, то сперва деньги на стол, а потом сами решайте. Сам же принялся отмывать кровь. Господин, эми повернулась ко мне и заговорила полушепотом. Вы знали, что так все произойдет? Догадывался. Я пожал плечами. Собственно, что я мог ответить, если и сам не знал, что будет дальше? Мне просто повезло. Давай-ка мы закончим с завтраком, а затем вернемся к разговору о заданиях. Поезд приехал точно по расписанию. Даже инцидент с похищенным шпионом ничего не испортил. И вот Эйна и Стелла стояли у стойки администратора и пытались добиться вразумительного ответа. «Что значит не ходит никакой транспорт?» сердилась воительница, прожигая невысокую серокожую женщину суровым взглядом. «Но та уже давно работала с нерадивыми путниками, поэтому сохраняла полное спокойствие. Повторяю, девушка». Медленно, словно для школьников, начала та. «Ни в Ворп, ни тем более в замок баронессы Бронислав никто в здравом уме не поедет. Это опасные земли, а наши водители желают сохранить свои головы, даже невзирая на щедрую плату. Но нам необходимо туда попасть», — не унималась Эйна. «Вы не понимаете». «Нет, это вы не понимаете». Спокойно, но в то же время твердо перебил ее администраторша. «Мы ничем не можем вам помочь!» «Погодите, погодите!» В разговор вступила Стелла и незаметно положила на стойку золотую монету, при этом пронзительно глядя женщине в глаза. «Я уверена, что мы сможем договориться!» «Уверены?» Та изогнула толстую бровь. «Более чем!» На стойке появилась вторая монетка, накрытая зеленой рукой феечки. «Ведь должно же быть какое-то решение!» «Хм...» Администраторша задумалась, хитро глядя то на одну, то на другую подругу. «Допустим, есть кое какой вариант, но он, может, вам не понравиться «Да хоть что-то!» — снова вспылила Эйна, но была остановлена спутницей. «Тише, тише!» — Стелла преградила ей путь рукой. «Мы сейчас во всем разберемся». Третья монета, видная только участникам разговора, появилась рядышком с другими. «Итак...» Что вы можете нам предложить?» Женщина покосилась по сторонам, после чего сгребла монетки, прикрыв их папкой с бумагами, и положила на стол ключи. «По ту сторону вокзала у нас стоянка», — начала она. «У нас имеется несколько магмобилей на крайний случай. И я так полагаю, то, что с вами случилось, можно таковым считать». «Конечно!» — воительница тут же схватила ключи. «Но нам нужен проводник. Хоть кто-то, кто знает дорогу». «В магмобиле вы найдете карту», — с нескрываемой иронией ответила ей администраторша. «Простите, но больше я ничем не могу вам помочь». «Серьезно?» — прошипела Эйна, но потом поняла, что спорить бесполезно. «Ладно, спасибо и на этом». «Хорошей вам дороги!» — на прощание крикнула администраторша в спину, выходящим из общего зала девушкам. «Вот же сука!» — протянула Эйна, сжав ключи в кулаке. «Будь моя воля!» «Будь твоя воля, ты бы весь вокзал с землей сравняла», — усмехнулась Стелла. «Знаю я тебя, но надо же быть прагматичнее и мягче. Всегда можно договориться. И теперь мы будем добираться с тобой до замка неизвестно сколько времени, потому что не знаем дороги. У тебя есть другие предложения?» Эйна протяжно выдохнула и покачала головой. «Пока нет, так что поехали». Прошло около часа нашего тихого времяпрепровождения в трактире «Синий кабан». Многие гости ушли сразу же, как только с улицы исчезли стражники. Наверное, не хотели лишний раз попадаться им на глаза, что говорило о том, что здесь не все чисты на руку. Кто-то же остался и продолжал выпивать, то и дело бросая на нас косые взгляды. Трактирщик, кстати, делал то же самое» а иногда просто откровенно пялился, будто ждал, когда мы снова к нему подойдем. Но отношение к нам и сама атмосфера внутри зала кардинально изменились. Если раньше к нам с Эмми относились пренебрежительно, как к недостойным внимания букашкам, то сейчас тифлинги испытывали интерес, а трактирщик к тому же слегка побаивался. Наверное, тоже догадался, что именно произошло, но пока не мог понять, как именно я все это устроил. но ну, а так как он получил за это неплохую награду, то и не собирался выдворять нас прочь. Наоборот, желал поговорить, но гордость не позволяла самому подойти к нашему столику. Выждав еще пару минут, я улыбнулся Эмми и поднялся. «Ты со мной?» — обратился к девушке я. Та смущенно потупила глазки, но мигом подскочила. «Простите, господин!» — пробормотала она. «Я задумалась. Это весьма полезно. И о чем же, если не секрет?» «Не секрет!» — эми подняла на меня глаза. «Но если позволите, не здесь!» «Как скажешь!» — кивнул ей я и направился к барной стойке. Казалось, что трактирщик только этого и ждал. Он мигом отодвинул кружки, чтобы не стояли между нами, и даже слегка улыбнулся. Правда, на его-то морде это больше напоминало хищный оскал. «Гроугард, верно?» — первое, что спросил я, когда остановился напротив него. «Все так, человек!» — кивнул он. «А могу ли я узнать ваши имена?» «Хан!» — представился я, а потом указал на свою спутницу. «А это Эмми, и мы бы хотели получить какое-нибудь простенькое задание, чтобы было на что жить». «Задание, говоришь», — задумчиво произнес он, глядя чуть выше наших голов. Сравнивал уровни, и они ему показались странными, так как от трактирщика потянуло искренним удивлением. «Забавно», — наконец продолжил он. «С такими-то уровнями вы смогли помочь». «Мы полны сюрпризов, Гроугард», — улыбнулся в ответ я. «Поэтому можешь смело предложить нам что-то». Я взглянул на доску и тут же остановил взгляд на похищенной красотки. Вот, к примеру, это. «О, нет, приятель!» — сразу вскинул руки трактирщик. «Поверь, это вам не по зубам и не потому, что вы люди. Просто эту красотку...» Здесь он почему-то сделал акцент. Ищут уже очень давно, но до сих пор все без толку «И почему же?» — поинтересовался я, облокотившись о стойку. «Мне стало любопытно. Что же это за невыполнимое задание? Можешь хотя бы рассказать?» «А почему бы и нет?» — с усмешкой пожал плечами Тифлинг и придвинулся ко мне, положив локти на мой манер. «В общем, история с одной стороны простая, а с другой довольно мутная». «Начало интригует», — хмыкнул я. «Живет в нашем городе один торговец по имени Залгардас», — начал свою историю трактирщик. Уважаемый во всех ближайших землях Тифлинг. Говорят, что даже в столице нашего княжества у него есть крупные связи. И была у него дочка. Здесь он перешел наш опыт Не могу сказать, что красавица. Моя и то в разы симпатичнее. Но разве ж можно оскорбить дочь такой шишки? Потом опять хмыкнул и продолжил обычным тоном. Звали ее Райланария. Была она сложной девушкой, но мы ее любили. — Еще бы! Снова фыркнул, мол, как ты слово против скажешь такой вот дамочке. И однажды заехал в наш славный городок один бард, тоже, кстати, человек. При этих словах трактирщик нахмурился. — Просто на будущее говорю, чтобы вы понимали, от чего здесь не любят вашего брата. Ясно — Ясно! — кивнул я. — Буду иметь в виду. И эта ваша красавица влюбилась в барда и умчалась с ним на край света. «Да кто ж его знает?» — он пожал плечами. «В том-то и дело, что мы так и не смогли найти ее следов. Они оба исчезли, и даже личный маг Амратакс не помог своему хозяину. Расстроился он тогда и отправился в соседний городок. А вот там его дела пошли на лад. Амратакс теперь гонит отличную брагу, от которой просто ноги подкашиваются. Хочешь попробовать?» «Эм, попозже». Как-то мне не хотелось накидываться какой-то незнакомой гадостью. — Так получается, задание так и не выполнено? — Я ж говорю, что никто их не нашел, — всплеснул руками трактирщик. — Залгардас такие службы поднял, но и они ничего не смогли. Так что вам лучше за то не браться. Залгардас точно не будет рад, когда вы придете к нему с пустыми руками. — Ладно, — вздохнул я, — но есть же что-то, что ты можешь нам предложить. — Это да! — он наклонился над стойкой и поманил нас пальцем. А когда склонились и мы, заговорщицкий прошептал. — Пикули!